зрение и восприятие Глаз воспринимает реальность в пределах тех знаний и допущений, которыми снабжает его ум. Именно ум создаёт вселенную, которую видит глаз. Другими словами, наш разум распоряжается тем, что нам следует видеть. Генрикс Калимовский, профессор философии. Если всё, что я ощущаю, основано на том, что мне уже известно, Как я смогу воспринять новое? Если я не могу воспринимать ничего нового, как я буду изменяться? Как я буду расти? Пловцы, гонщики, прыгуны, спринтеры, тяжелоатлеты и другие спортсмены учатся детально визуализировать свои действия, движения, упражнения, которые они будут совершать в предстоящих состязаниях при этом они стараются задействовать все органы чувств. Поначалу многим это казалось очень странным, особенно атлетам с высоким уровнем тестостерона. Они никак не могли понять, какая польза им от того, что они будут сидеть с закрытыми глазами и что-то там представлять. Но сейчас результативность такой практики доказана, и подобные тренировки проводят почти все спортсмены. Совершив путешествие в туманную область изучения природы реальности, приятно вернуться в более определённые научные сферы, обратиться к науке проверенной, принятой, подтверждённой и противоречащей мнению большинства людей о том, что они воспринимают из окружающего их мира, а что нет, что мы видим. Мозг обработал поступившую в него информацию на пяти последовательных уровнях. Именно это происходит в вашей голове, когда вы читаете книгу. Чтобы вы смогли увидеть эти буквы. Нет, ваши глаза не послали вам изображение графических знаков. Ваш мозг построил буквы, а для этого обработал визуальные данные, переданные ему от глаз. Сначала он группирует поступающие импульсы по основным формам, цветам и узорам. Затем связывает полученные образы с воспоминаниями о подобных предметах, на основании этого определяет их значимость и ищет ассоциации с определёнными эмоциями. Потом объединяет всё в единую картинку и высвечивает её в лобной доле 40 раз за одну секунду. Да-да, 40 импульсов в секунду. Всё верно. Мы видим не непрерывно. Это похоже на смену кинокадров на экране. На нас обрушивается огромное количество информации. Она поступает в нас через органы чувств непрерывно, и мы вынуждены отбрасывать большую ее часть. До сознания доходит только то, что ему абсолютно необходимо. Кэндас Перт, доктор философии. Короче говоря, ваш мозг рисует все, что вы видите. Предположим, вы смотрите на лес. Мозг создает в лобной доле каждый лист на деревьях. Он рисует его в соответствии с воспоминаниями, они хранятся в нейронных сетях мозговых тканей о листьях, об их цветах, размерах, формах и определённым образом интегрирует поступающие от глаз импульсы и информацию из памяти. Это кажется слишком необычным. Это противоречит нашим ощущениям. Каким же образом нейрофизиологи пришли к созданию такой схемы? Это что у вас посреди лица? Нос? Что мне хотелось бы видеть, но недоступно моему зрению. Как эмоции влияют на мое восприятие реальности? Что я хотела бы изменить, чтобы иначе воспринимать реальность? Если восприятие станет иным, как это повлияет на мою реальность? Изменится ли она? Станет ли лучше? Или и то, и другое одновременно? Батти Учёные узнали, как мозг строит визуальные образы, наблюдая пациентов, перенёсших инсульт. При остром нарушении мозгового кровообращения небольшие участки мозга прекращают функционировать. Если это каким-то образом влияет на зрение больного, появляется возможность провести определённые исследования. У одного пациента инсульт повредил небольшую часть той области мозга, которая отвечала за зрительное восприятие. Эта часть, как выяснилось, распознавала носы. Больной их не видел. Даже если к нему подводили человека с красным клоунским шариком на носу и спрашивали, что с ним не так, пациент не обращал на бутафорию посреди лица никакого внимания. Ему подсказывали: "Парень, посмотри на нос Боба". Но он говорил, что не видит ничего необычного. Всё остальное он воспринимал совершенно правильно. Его глаза явно посылали в мозг все сигналы, но информацию о носах посылать было некуда. Поэтому вместо реального носа, каким бы он ни был, клоунским или обычным, пациент видел только то, что по его мнению должно напоминать нос. Есть чисто анатомическое свидетельство того, что информацию о мире нам даёт мозг, а не глаза. В том месте глазного яблока, где оптический нерв проходит к задней части мозга, нет никаких зрительных рецепторов. Поэтому следовало бы ожидать, если мы закроем один глаз, увидим в центре картинки чёрное пятно. Но этого не происходит, и только потому, что картинку рисует мозг, а не глаз. Больше данных. Мозг не делает различия между тем, что человек реально видит, и тем, что он воображает. Если измерять электрическую активность мозга человека, например, с помощью компьютерной позитронно-эмиссионной томографии в то время, когда он смотрит на какой-нибудь предмет, а затем, когда он представляет себе этот предмет, то в обоих случаях прибор показывает, активизируются одни и те же области мозга. То есть при визуализации в мозгу происходит всё то же самое, что и при разглядывании объекта. Мало того, мозг не делает различия между тем, что человек реально видит, и тем, что он воображает. Похоже, что он даже не видит разницы между выполненным и воображаемым действием. Этот феномен открыл в 1930-х годах доктор медицины Эдмунд Джекабсон, создатель техники постепенного расслабления в целях снятия стресса. Он просил испытуемых представить себе определённые физические действия и обнаружил, в процессе визуализации их мышцы едва заметно сокращаются в точном соответствии с теми движениями, которые совершались мысленно. Теперь эту информацию используют спортсмены всего мира. Они включают в программу подготовки к соревнованиям визуальные тренировки. Правда о восприятии Ваш мозг не видит разницы между миром внешним и миром вашего воображения, Джоди Спенза. Восприятие комплексный и многогранный процесс. Он начинается тогда, когда сенсорные нейроны получают информацию из окружающей среды и посылают её в виде электрических импульсов в мозг. Как и у любого живого существа, возможности органов чувств человека ограничены. Мы не можем видеть инфракрасных лучей, ощущать электромагнитные поля, а вот птицы их ощущают и используют во время перелётов для ориентации в пространстве. Объём информации, поступающей в мозг от пяти органов чувств, поистине колоссален. Он составляет приблизительно 400 миллиардов бит в секунду, и наше сознание не справляется с этим объёмом. Мы воспринимаем его ничтожную часть. Исследователи говорят, что до сознания доходит всего около 2000 бит в секунду. Поэтому, когда мозг, говорит доктор Эндрю Ньюберг, пытается составить для нас картину мира, ему приходится избавляться от большей части поступающих данных. Например, когда вы читаете, ваши органы чувств фиксируют температуру воздуха в комнате, Ощущение от фактуры обложки книги, если вы держите её в руках. Прилегание одежды к телу, гул холодильника и запах вашего шампуня. По большей части вы не осознаёте всего этого, поскольку сосредоточены на смысле текста. Вне нас нет никакого там, независимого от того, что происходит здесь, в нашем воображении. Фред Алан Вольф, доктор философии. Доктор Ньюберг продолжает. Мозг вынужден отсеивать огромное количество ненужной нам информации. Так он предотвращает реакции нервной системы на несущественные раздражители. Поэтому мы, например, не замечаем стула, на котором сидим. Мозг отсеивает очевидное и привлекает наше внимание к неизвестному. Когда мы видим нечто такое, с чем мозг не может до конца разобраться, Он хватается за подобное. Это не белка, но это что-то похожее на белку. Если ничего подобного он не находит, или объект похож на то, что мы считаем нереальным, тогда мы просто отмахиваемся. Должно быть, мне показалось. Так что на самом деле мы воспринимаем нереальность. Мы видим образ реальности. Он создаётся нашим мозгом на основе полученной от органов чувств информации, а также бесчисленных ассоциаций, взятых из своих нейронных сетей. Всё зависит от нашего прошлого жизненного опыта, говорит доктор Ньюберг, и от того, как мы обрабатываем информацию. Из этого складывается видимый мир. Мозг это то, что в конечном счёте воспринимает реальность и создаёт нашу интерпретацию мира. Эмоции и восприятие. Исследования доктора Перт из Национального института здоровья США позволяют предположить, восприятие мира человеком определяется не только его представлениями о том, что реально, а что нет, но и его отношением к информации, поставляемой органами чувств. От последнего во многом зависит Вас примим ли мы что-либо, а если вас примем, то как именно? Доктор говорит: "Наши эмоции определяют то, на что стоит обращать внимание. И решение о том, что достигнет нашего сознания, а что будет отброшено и останется на глубинных уровнях тела, принимается в момент воздействия внешних раздражений на рецепторы". А вот что по этому поводу говорит доктор Джоди Спенза. Эмоции предназначены для того, чтобы химически закрепить информацию в долгосрочной памяти. Именно поэтому они у нас и развились. Наши эмоции включаются в самом начале процесса восприятия, на этапе зрительной обработки информации. С эволюционной точки зрения это разумно. Если вы идёте в лесу по тропинке, и навстречу вдруг выскакивает тигр, вы мгновенно проанализируете эту картинку, Не броситесь на утёк, прежде чем поймёте, почему вы побежали. 400 миллиардов бит в секунду. Даже после того, как мы отбросим то, что считаем несуществующим, марсиани и ненужным, запах шампуня остаётся ещё довольно много информации. Эмоции определяют её вес или значимость. Они могут кратчайшим путём доставить важную информацию в сознание. Но они же обеспечивают нас уникальной способностью не видеть то, что мы просто не хотим видеть. Что с котёнком? Новорождённых котят поместили в такую среду, в которой совершенно не было вертикальных линий. Несколько недель спустя, когда их переместили в нормальную обстановку, оказалось, они не видят предметов, имеющих некую протяжённость по вертикали, например, ножки стула и постоянно натыкаются на них парадигма и восприятие наши глаза любят двигаться и видеть они так созданы почему же они фокусируются и распознают одну область реальности и не распознают другую всё очень просто мы видим только то что хотим видеть или то во что хотим верить и отворачиваемся от того что нам кажется пугающим незнакомым или неприятным Гендасперт, доктор философии. Если мы строим реальность на основе уже существующего запаса воспоминаний, эмоций и ассоциаций, как нам удаётся воспринимать нечто новое? Ключом здесь служит новое знание. Расширяя личную парадигму, то есть систему собственных представлений, мы обогащаем, реконструируем модель реального и возможного и тем самым расширяем список образов с которым сверяется мозг. Вы, конечно, помните этот список, всего лишь рабочее описание реальности, основанное на личном опыте. И это описание, мягко говоря, очень приблизительно. Новое знание способно открыть для нашего разума новые типы и уровни восприятия и опыта. Новая информация очень важна, но в целом знание это и понимание, и опыт. Человек может понять, насколько персик вкусный, если вы расскажете ему об этом, но он не узнает вкуса персика, пока не попробует его. Поэтому, чтобы расширить парадигму и воспринимать жизнь более полноценно, нам нужен новый опыт. Когда вы в последний раз переживали сильное потрясение? Когда в последний раз сделали что-то настолько вам не свойственное, что потом стояли с открытым ртом? и потрясённо бормотал: "Не могу поверить, что я это сделал". В книге "Путешествие в Экстлан" Карлос Кастанеда рассказывает, как Дон Хуан учил его надо выслеживать себя. Другими словами, необходимо внимательно изучать собственные привычки, как хищник выслеживает добычу, чтобы однажды поймать себя на повторении любимых действий и сделать нечто совершенно иное. Итак, Мы вернулись к прежним вопросам. Если ты воспринимаешь только известное, как можешь принять нечто новое? Если ты создаёшь себя сам, то как можешь создать себя нового? Как только вы поймёте, что способны жить лишь в границах известного, становится очевидным следующее: если мы хотим иметь более яркую, насыщенную и богатую жизнь, Если мы хотим иметь больше возможностей для роста и обретения счастья, нам нужно задать себе великие вопросы, сломать привычные стереотипы, испытать новые эмоции и тем самым обогатить новой информацией наши нейронные сети. Однако канадская страховая компания проанализировала причины нескольких необычных дорожных аварий, произошедших с участием самолётов малой авиации в провинции Саскачеван. Лёгкие летательные аппараты, например, спортивные самолёты, в руках частников частенько оказываются неисправными. Обычно пилоты, обнаружив в полёте сбои в работе двигателя, стараются приземлиться на ближайшей пустой автостраде. При этом происходит следующее: они благополучно приземляются, но редко кому из них приходит в голову побыстрее снизить скорость и съехать на обочину шоссе. Вероятно, пилоты в такие минуты вне себя от счастья, они живы. Как следствие, в самолёт врезаются встречные автомобили. Хотя, конечно, очевидно, если с дороги не сворачивает самолёт, то водителю ничего не стоит съехать на обочину. Когда участников аварии допрашивали в полиции, водители почти всегда говорили, что не видели никакого самолёта. То есть они следовали по шоссе И внезапно во что-то врезались страховая компания вскрыла причину этого феномена меньше всего водители ожидают увидеть на автостраде самолёт поэтому они его не замечают марк мы создаём собственный мир и так суть дела более или менее ясна мы сами создаём мир который воспринимаем когда я открываю глаза и оглядываюсь вокруг До вижу не реальность, как она есть, а мир, который способен воспринять моё сенсорное оборудование, органы чувств. Мир, который позволяет мне видеть моя вера. Мир, отфильтрованный эмоциональными предпочтениями. Нам, конечно, не нравится такое положение вещей. Мы желали бы существовать в истинно реальном мире, который можем воспринимать абсолютно неискажённым. А значит, Все одинаково. Но факты говорят: люди часто, а возможно и всегда, воспринимают одно и то же совершенно по-разному. Например, когда несколько свидетелей преступления дают показания, их версии событий сильно отличаются друг от друга, как в классическом японском фильме "Расёмон". Причём не только в мелких деталях преступления, но даже в том, как выглядели: цвет волос, рост, одежда. Жертва и преступник. Каждый свидетель полагает, что именно он знает, что произошло на самом деле, но в действительности описывает лишь собственное восприятие случившегося. В каждый момент времени мы собираем наш мир бесчисленным количеством способов. Зрение и восприятие самые очевидные и доступные научному исследованию инструменты для такой сборки. Но возникает вопрос: И это всё. Этим и ограничивается наше влияние на мир, в котором мы существуем, шаг за границы реальности. Мозг показывает нам только то кино, которое мы привыкли видеть. Рамта. Чтобы вы не подумали, что наука до конца разобралась в тайнах зрения, давайте двинемся ещё дальше по известной нам кроличей норе. Американский нейрохирург и психофизиолог Карл Прибром кардинальным образом изменил представление людей о мозге. Он показал, что тот устроен и работает так, что подобен голограмме. Учёный исследовал все области мозга и обнаружил, как и в голографическом изображении, каждая его часть содержит полную информацию о целом. Это показалось прибраму странным, но затем он применил эту идею к описанию процесса восприятия. И тогда сложилась цельная картина. Согласно приброму, вселенная также является голограммой, и единственная причина того, почему мы ощущаем, что находимся внутри реальности, а вместо того, чтобы просто её воспринимать, такова: наш мозг голографически с ней связан. При этом время и пространство для него не имеют значения. Таким образом, наше восприятие не просто осуществляется в мозгу, но и выходит за пределы мозга, чтобы взаимодействовать с остальной частью внешнего мира. Именно поэтому, как бы высокотехнологичны ни были компьютерные очки и шлемы, создающие для вас виртуальную реальность, они никогда не смогут полностью убедить вас, что вы находитесь внутри её. Но если реальность это голограмма, можно ли её воспринять напрямую, непосредственно? Наши органы чувств ограничены, они как формочки для печенья, вдавленные в тесто реальности. Однако исследователи человеческого сознания утверждают, если работать над его развитием и расширением, то можно ощутить этот мир полностью и непосредственно, всю вселенную и мельчайшую песчинку одновременно, независимо от нашего сенсорного оборудования. И с этой точки зрения всё, что мы воспринимаем нашими органами чувств, всего лишь мая, иллюзия. Впрочем, это всего лишь вопрос видения проблемы в определённом ракурсе. Версия Кролечи и Нары. Нам приходит множество электронных писем от самых разных людей. Все они спрашивают: "Зачем вы переделали свой фильм? Старая версия была лучше". Им кажется, Что из картины некоторые сцены были удалены, а другие добавлены, но мы ничего не редактировали. Даже когда мы сказали об этом зрителям, они не поверили. Похоже, что по мере обретения ими новых знаний, их сознание расширяется и воспринимает те части фильма, которые были раньше для него закрыты. В конце концов мы решили на самом деле от снять новую редакцию фильма заменить все старые интервью новыми, добавить час или даже больше новых съёмок и анимации, переделать театрализованные сцены. Будет любопытно посмотреть, не заблудятся ли наши зрители в этой новой кроличей норе. Уу. Подумайте об этом. Как ваша личная парадигма влияет на то, что вы видите? Какое эмоциональное состояние вы испытываете чаще всего? Как оно влияет на ваше восприятие? Можете ли вы видеть что-либо за пределами этого эмоционального состояния? Если вы воспринимаете только известное, как вы можете воспринять нечто новое? Что вы готовы совершить, чтобы воспринимать новое? Почему вы не видите ауры? Каким образом у человека возникает расширенное восприятие реальности? Людвиг Флек Польский эпистемолог и микробиолог, вдохновивший Томаса Куна на создание понятия парадигмы, заметил: когда начинающие студенты впервые смотрят в микроскоп, они поначалу не могут с его помощью ничего увидеть. Эпистемолог специалист в области эпистемологии, то есть теории познания. Томас Кун американский физик, философ и историк науки. С другой стороны, Они часто видят то, чего нет на предметном стекле. Как это может быть? Ответ прост. Любое восприятие, особенно сложные его формы, требует серьёзной тренировки и развития. Через некоторое время все студенты начинают видеть через окуляр микроскопа то, на что действительно смотрят.